чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два,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 Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно, и если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего? Но ведь если его не привязать, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут друг мой опять весело рассмеялся. Да куда же он пойдет? Да мало ли куда, все прямо-прямо, куда глаза глядят.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 Он не выпал вовремя три кустика. Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Терпеть не могу, читать людям норового но мало кто знает, чем грозят Баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети, – говорю я, – берегитесь Баобабов!»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 А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил, и это все, по-твоему, не важно? Он густо покраснел, потом снова заговорил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из миллиона звезд, этого довольно.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 А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалось. она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примиряет лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром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 чтобы маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. «Где же ширма?» «Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать». Тогда она закашляла сильнее, пускай его все-таки помучает совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.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 Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день!» – сказал ему маленький принц. «Ваша сигарет погасла!» 3 до два пять! Пять до семь двенадцать! 12. 12 до 3 пятнадцать! Добрый день! Пятнадцать до семь двадцать два! два до 6 двадцать восемь!»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 «Да нет же! Такие маленькие, золотые, всякие лентей, как посмотрят на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда!» «А, звезды! Вот-вот, звезды!» «Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь?» 501 один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна!» «Я человек серьезный, я люблю точность!» «Что же ты делаешь со всеми этими звездами?» «Что делаю?»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 Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить, и маленький принц отправился дальше. Нет, взрослые и правда поразительный народ, простодушно говорил он себе, продолжая путь. Глава 14 Пятая планета была очень занятная, она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик.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 Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник предоставил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Географ вдруг разволновался. Но ты ведь и сам путешественник, ты явился издалека, расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш.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 Глава 17. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле неволе приврёшь. Рассказывая о фонарчиках, я несколько раз погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места.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 чтобы лучше запомнить. Глава 22. Добрый день, сказал маленький принц. Добрый день, отозвался стрелочник. Что ты делаешь? спросил маленький принц. Сортирую пассажиров, ответил стрелочник. Отправляю их в поездах по тысячи человек за раз. Один поезд направо, другой налево.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 Трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить. Так я шел и на рассвете дошел до колодца. Глава 25 пятая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 Ну, вот и все. Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог пошевелиться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. В мгновенье он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и не слышно. Ведь песок приглушает все звуки.